Такие вечера в квартире было не протолкнуться от ее друзей и подруг, которые приходили специально, чтобы послушать Мария Розу. Однажды во время такого собрания в дверь постучали. дД побежала открывать. Ей нравилось встречать гостей. Вскоре девочка вернулась в гостиную и со спугом объявила. «Там полиция!» Среди собравшихся поднялся недовольный и даже сердитый ропот. Марио Роза спокойно встала и пошла к полицейским.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 Вскоре Мария Роза и мне организовала выступление. На мой вечер собралось еще больше народу, чем обычно. Девочки сидели на подушках в первом ряду большой гостиной и внимательно меня слушали. Мне кажется, именно с того вечера дД стала присматриваться ко мне с любопытством. Она была очень привязана к отцу и к деду, быстро полюбила Мария Розу, а мной совсем не интересовалась. Я была ее матерью, то я дело что-то ей запрещала, и она терпеть меня не могла.